Глава 21. Вы еще не передумали? Спросил Эл. Едва маленький отряд выехал утром из ворот Карилласа и направился по дороге на север. Я должен дойти до конца, отозвался Рат, поглаживая густую бороду широкой и сухой ладонью. Таково мое служение. Кроме того, именно я в каком-то смысле втравил вас во все это. Так что бросать начатое сейчас, когда настоящая опасность еще только предстоит, я не собираюсь. — Мне некуда податься, — проговорил Ирт, пожав плечами, когда Эл перевел взгляд на него. — Я просто хочу ехать, драться, убивать и, возможно, умереть. Пусть астронордский лес и что там еще за ним есть станут для меня тем, что премудрый Липодрион называл путем. Он усмехнулся. — Впрочем, я понимаю, у нас мало шансов его пройти. В голосе юноши звучали печали отчаяния. отчаяние. Некромант понимал, что Ирт расстроен и впал в депрессию, из-за которой его охватила жажда саморазрушения. Возможно, он испытывал чувство вины за то, что допустил смерть возлюбленный и подсознательно стремился наказать себя. — Есть у нас шанс? — спросил димонобор Царат. — Как считаешь? — Посмотрим, — ответил некромант. — А что вы решили? — обратился он к Лине и Тагору. — Поедете с нами. — Если хотя бы половина из того, что я слышал о Кармарду, неправда, вам не помешают верная рука и меткий глаз, — ответил циркач, поглаживая щетину на тяжелом подбородке. — А я, во всяком случае, не собираюсь оставаться в этом царстве мертвецов одна заявила девушка решительно и, взглянув на Ирда, смущенно добавила. — Извини. — Ничего, — тот вымущенно улыбнулся. — Я и сам, наконец, понял вчера, что Вайтандара больше нет. Печально чувствовать себя единственным уцелевшим. — Что ж, значит, решено, — подвел итог Эл. — Едем в Кармардун. — И будь что будет, — добавил Рад, тряхнув седой головой. Семь дней они ехали по тракту, но затем дорога оборвалась. Осталась только постепенно сужающаяся тропинка, то и дело терявшейся в густой высокой траве. Было заметно, что по ней давно никто не ходил. Глядя на нее, Эл подумал, что здесь же должна была пройти в Кармардун армии синего паука. Путники пробирались четыре дня по редким перелескам, лугам и топям, стараясь не разводить костров и шуметь как можно меньше. Что-то подсказывало им, что начались места, где опасность может появиться совершенно неожиданно. Все вокруг было пустынным и мрачным, даже трава, казалось, пригибалась к земле и была какой-то ломкой, особенно сухой. Возможно, это просто осень вступала в свои права. Однако настроение от этой мысли ни у кого не поднималось. Постепенно запасы пищи кончались, и пополнить их было негде ни зверей, ни даже птиц, не попадалось. Один раз отряд вышел к мелкой речушке, избивающейся между крупными серыми и розовыми валунами, на которых сидели мелкие странные существа, при виде людей, тут же нырнувшие в воду. Путники наполнили фляги, напились вдоволь сами, напоили лошадей и горы. Это было два дня назад, а с тех пор почва становилась все суше, пока, наконец, Эл и его спутники не добрались до степной пустыни. — И куда теперь? — проговорил Рат, глядя на чернеющий впереди астронордский лес. Перед ними была гладкая, поросшая редким бурьяном местность, по которой ленивый ветер катал легкие перекати-поля, похожие на переплетенные кости. — В Кёльте-Бронн, брон, сказал Эл. «Куда — Куда? — нахмурился жрец. — Что это? — Крепость вампиров, резиденция их правителей. — Никогда не слышал о ней, — заметил Тагор. Неудивительно, об этой тайной цитадели мало кто знает. — Ну, ты же знаешь. Демоноборец кивнул. — К счастью. — И сможешь отыскать дорогу? — поинтересовался Рат. — Постараюсь. Точный путь мне неизвестен. Но я воспользуюсь магией. Замок хорошо укрыт, однако я попробую. — А зачем нам туда? — вмешалась Лина что то я не горю желанием пообщаться с упырями особенно в их собственной крепости если рокбольд прячется в Кармардуне, ему необходимо надежное убежище ответил демоноборец а нам все равно нужно с чего то начинать цитадель наверняка хорошо охраняется заметил ирт что мы сможем сделать против кучи вампиров тут ты ошибаешься возразил эл как я сказал это всего лишь Резиденция. И на Сферату не ожидают, что там появятся чужаки. — Надеюсь, ты прав, — хмыкнул Рат. — Впрочем, нам действительно нужно с чего-то начать, верно? Остальные нехотя кивнули. — Значит, отправляемся на поиски вампирской цитадели? — подвел итог жрец. Он постарался задать вопрос бодро, с энтузиазмом, но Эл понимал, никто на самом деле не хочет искать крепость на Сферату. Просто его сопровождали люди, лишившиеся близких и чувствующие себя потерянными. Они хватались за возможность чем-то заняться и находиться в обществе себе подобных. — Да что тут много болтать? — отозвался за всех Тагор. — Решено так решено. — Едем в Кельтебрун, — сказал Эл. — Члены отряда испытали подобие облегчения от того, что ближайшая цель найдена, и теперь они не просто скитаются по пустынным землям Кармардуна. Демоноборец обещал отыскать крепость на Сферату, и ему верили. При коней люди двинулись к черной кромке астронордского леса.